ЧАСТЬ ШЕСТАЯ «Шелкопряд», — сказала Акова достаточно тихо, чтобы сатир не услышал. Я повернула к ней голову, чтобы показать, что слушаю. Сатир, похоже, был занят. Он сидел на ступеньке и выковыривал что-то из канавки в своём золотистом ремне. Запёкшуюся кровь. «Ты снова ведёшь себя, как безумный преступный гений», — сказала Акова. «В смысле, как безумный преступный гений? Но когда ты разговариваешь с другими преступными гениями... И один из вас что-то не договаривает, а другой точно знает, о чем идет речь, не задавая никаких вопросов. Кто этот он? Сын, сказал сатир. Ты меня слышал? – спросила Акова. Затем секунду спустя. Сын? – села Леонида. Вмешалась я. Позволяет слышать все, что происходит в некотором радиусе, совершенно всё. И неважно, важно, если препятствие, насколько тихий звук и насколько шумно вокруг. Я слышу, как бьется ваш сердца сказал Леонид. Это был подтянутый парень лет чуть больше двадцати, с длинными золотистыми волосами и маской с львиной темой. Он был одет в чёрную облегающую майку без рукавов и свободные штаны. На руках были вычурные перчатки, на ногах такие же нелепые ботинки. И те, и другие заканчивались зловещими пятнадцатисантиметровыми когтями. Совсем не тот костюм, что он носил в протекторате Вегаса. Он по очереди осмотрел оковую чертёнка. «Я слышу, как ускоряется ваш пульс при взгляде на определенных людей. «Сатир уже пробовал соблазнить нас своими копиями», — сказала я. «Сатир пытался вас отвлечь», — осклабился под маской Леонид. «Я не таков. Я из активных ребят. Знаете, как рука фокусника, стильная и яркая, которая непрерывно действует, привлекая внимание, пока вторая рука...» — он показал на сатира. «Выполняет трюк. Не хочу вас разочаровывать, но когда начинаю действовать я, это всегда искреннее». Но в итоге ты и он оба бледуны. Сказала чертёнок. Леонид лишь усмехнулся. Цветочек же прочистила горло. «Ты же из Вегаса, да?» Продолжила чертёнок. «Потому что хоть ты одеваешься как женщина, это не значит...» «Сатир». Прервала я её. «Ты считаешь, что сын здесь? Он внизу с доктором?» «Он вошёл через тот же портал, что и мы», сказал сатир. «Полагаю, он где-то наверху. Котёл всегда очень беспокоило, что он может проникнуть через одну из их дверей». «Почему?» Разработанный котлом план «Б», впрочем, как и план «В», и как планы «Г», «Д» «Е», при условии, что все пройдёт как по маслу, должны были начаться отсюда. Но то, что один из этих планов действительно сработает, шансов один из миллиона. Во всех остальных случаях они сумеют выгодить немного времени, и решение сможет найти кто-то ещё. Хотя, возможно, какой-нибудь план окажется перспективным, и в оставшееся время котёл сумеет доработать идею-подход. Пленники, все эти люди наверху, Начала Акова, но смолкла. «Это план Б, а также план Г, если говорить о более необычных девиантах», — сказал сатир. А вот только сын уже здесь. И здесь он прямо сейчас. Все планы должны вступить в действие сразу, чтобы превратить их в бессмысленную мешанину из букв. Ну и вдобавок создатель всех этих планов недоступен». Я посмотрела на стену из сплошного металла. Акова? Акова сфокусировалась на стальном барьере. Я отсюда могу сказать, тут реально много металла. Не знаю, как они это сделали. Это один сплошной кусок. Они создали ее при помощи сил. Это колонна, в центре которой расположено убежище для чрезвычайных ситуаций. Они забрались внутрь, затем повернули переключатель и вся конструкция рухнула на 700 метров ниже уровня земли. Так что нас теперь разделяет верхняя часть колонны. Цветочек пожал плечами. Мы бы справились с компьютером, замком, да даже с бункером. Но не с этим. Мы собирались дождаться, пока группа на другой стороне создаст проход через сталь. Или же сквозь сталь. Но кто-то выдал хранительнице технарский смертельный супернож, вот... Это была я. Сказала я. Хранительница тут ни при чем. «Ну ладно», — сказал сатир. «Свои плюсы, свои минусы. Теперь, когда их лидер мертвы, мы сможем легче починить ту группу. И тем меньше шансов, что они убьют нашего доброго доктора раньше, чем мы сможем вставить хоть слово». На дела пойдут медленней, а времени у нас маловато». Хорошо, что он не собирался устраивать по этому поводу истерик. Он отправил стимулы и никто, чтобы никто не мешал проникновению группы, но он сумел принять то, что его план не сработал. Я понимал, что это было лицемерно, но меня это в некоторой степени беспокоило. Лучше бы он не был так в себе уверен. Мне не хотелось, чтобы теперь, когда так много от нас зависело, нормы стали недопонимание, конфликтующие планы и межгрупповые конфликты. А Сатир жил этим... Он в подобных условиях чувствовал себя как рыба в воде. Возможно, я была такой же. Сатир посмотрел на стену сливать себя. Остатки эксцентриков и группа копателей только что прибыли к противоположной стороне колонны. Если поднимемся на один этаж, сможем добраться до второй лестницы и награнуть к ним. Группа, что следит за их тылом, ну, скомпрометирована. Думаю, что мы без проблем сможем разобраться с ситуацией. Если выйдем прямо сейчас и не будем нигде задерживаться, доберёмся через восемь минут сказала Цветочек. «Наша специалистка по мелочам», — заметил Сатир. «Удивительно, не правда ли?» «Почему ты я не удивлена?» — ответила я сухо. «Мелочи были фишкой Цветочка, хотя по её виду этого не скажешь. Её подход к созданию костюма был полностью противоположен моему. Зелёные корни и розовые кончики волос, облачение из металлических листьев, которые слишком мало оставляло для воображения, но и бойцом она была ещё меньше, чем я». За минуту или две она могла создавать бутоны, которые через определённое время или после соударения с поверхностью разворачивали сложную кристаллическую структуру. Размеры они были небольшого, не больше 30 сантиметров в диаметре, но с очень широкими возможностями по манипуляциям на молекулярном уровне. Эти кристаллы, которые обычно походили на цветы, могли связываться с поверхностью, поджигать то, чего касались, останавливать химические реакции или просто мешать работе технорских устройств. В подростковом возрасте она с разной степенью успеха помогала злодейским командам при граблениях, работала отмычкой, создавала ключи, фальшивые электронные пропуска с клонированными магнитными полосами. Только присоединившись к команде Вегаса, она нашла людей, способных думать, планировать и действовать в команде. Они помогли ей раскрыть свой потенциал. Её сила полагалась на вторичную способность, и именно благодаря этой вторичной способности она так хорошо вписалась в команду «Вегаса». Гостилиная внимание способность анализа мелочей. Она замечала детали, все детали. Сатир отклонился назад, затем качнулся вперёд и встал без помощи рук. "Я полагаю, вы тоже пойдёте", спросил он. "Да", ответила я, хотя бы ради того, чтобы убедиться, что ты там ничего не намутишь. "Больше людей против сына. Количество не имеет значения", сказал сатир, возглавив нашу процессию. Один, десять, тысяча. Нет никакой разницы. Кстати, где, блядь, сын? Ни малейшего шума не слышно. Сатир брешет? Нет, не похоже. Только не в этой атмосфере всеобщего поражения, не в этих обстоятельствах, не после того, что сказала сплетница, они хорошо умели водить за нос, но не настолько же хорошо. А можно спросить, где герои? Сменила я тему. Фестиваль порыв и «Вместе с Никто стимулом», — сказал сатир. «Их, скорее всего, замаскировали под камни или выступсти на пещеры. Прокол ударил по ним максимальной глушащей аурой, они, вероятно, ещё в отрубе». «Ясно», — сказала я, пытаясь не выдать удивления. «Мы прошли прямо рядом с захваченными героями». Но проблема была не в этом. Проблема была в Проколе. Его костюм не был таким ярким или стильным, как у остальных. У него была гладкая маска с единственным глазом на лбу» голова выбрита, на пластинах брони вспыхивали и гасли огоньки, медленно меняя цвет с одного на другой, словно безвкусная цветовая музыка на магнитоле. Пока не начинал с собой, он выглядел непритязательно, а вот в бою свет сиел, мышцы выпирали и начинался шум, шок и трепет. Он не технарь. У него телекинетически увеличенная сила, а значит, когда он поднимал над головой машину, то использовал скорее силу мысли, чем рук. Сила и прочностьbulletам выше, чем больше легенды на него смотрели и чем сильнее реагировали. Вторичной силой был эффект, который он мог использовать против врагов. Он мог питаться их реакциями, поднимая свою мощь до новых высот, своевременно оглушая противников, заставляя их медленнее реагировать и с большим трудом подниматься с земли. Технически он тоже был тем, о чем говорил Леонид, рукой, которая отвлекает, пока другая рука производит фокус. Однако, судя по цветочку, вторичные силы Кейпов Вегаса зачастую были на практике и главной силой или, возможно, этот сатир старался поощрить внимание к вторичным силам их развития, в документах СКП не было ничего о долговременном действии силы прокола, как это описал сатир. Видимо, это та карта, которую он придерживал в рукаве, оставляя для тайных операций с участием Кейпов Вегаса. Я вспомнил о некоторой записи событий, адекватного объяснения которым так и не было найдено. Были попытки задним числом выявить использование наркотиков, но ничего не нашли. Также проверяли на наличие следов творения цветочка, ну и это не подтвердилось. Но если это был прокол, если это из-за него у людей начиналась амнезия, происходили повреждения или даже смерть мозга, то у меня было ещё больше причин беспокоиться о героях протектората, которые остались позади. И быть на чеку. Нужно только выяснить, как они сумели провернуться всё втихаря, ведь проколу нужна была аудитория. Возможно, дубликаты сатира? Копии считают толпой? Надо запомнить и предупредить остальных так, чтобы Леонид не понял». Я взглянула на лидера наёмников Вегаса, который уже поднимался по лестнице, и обратила внимание, насколько он спокоен. Он не переживал ни из-за нас, ни из-за сына, ни из-за бунта наверху. «Я что, тоже так выгляжу, когда нахожусь в зоне?» «Я думала, ты спросишь про остальных из вашей команды». Спросила я, практически желая вывести его из равновесия. «Стимула некто. Они могут о себе позаботиться». «Если ты сделала с ними что-то ужасное, то здесь эта информация не поможет. Я там отомщу, но потом». «Справедливо», — заметила я, — «никакого эффекта». Я позволил Ассатиру вести группу и задавать Тамп. Он следил за группой девиантов с помощью своих копий. Это было важно. Если мы прибудем слишком рано, то остановим эксцентриков до того, как те пробьются через барьер. Если поздно, есть риск, что они убьют доктора». Кроме того, так Цветочек не могла скрытно передавать ему информацию на языке жестов, который был принят у уник группе. А я тем временем с удовольствием, переложив на них заботу об этом аспекте плана, сфокусировалась на том, чтобы не пропустить момента, когда они неизбежно ударят нам в спину. Их теперешний настрой совершенно не сходился с тем, как они чуть раньше пытались замести следы. Я знала, кто они такие, видела документы, в которых описывались целые серии их преступлений, и я не готова была поверить, что они сотрудничают с нами. Так что если дело за ними, а цветочек следила за мной, потому что её сила отлично подходила для того, чтобы отслеживать, чем занимается мой Рой в каждую отдельную секунду. «Мне он не нравится», — прошептала Рэйчел мне в ухо. Чертёнок наклонилась к нам и вмешалась в разговор. «Ты же знаешь, что Леонид слышит всё в пределах некоторого радиуса? Нет смысла шептаться», — произнесла она таким голосом, как будто для неё это был давно известный факт. «Мне он не нравится», — повторила Рэйчел в полный голос. «Я не это имела в виду», — сказала слегка шарошная чертёнок. «Он высокомерный, он слишком много говорит, и он ведёт себя как сплетница, которая притворяется, что у неё неотвратительное настроение», — сказала Рейчел. «Это тот редкий случай, когда мне нечего сказать», — ответил сатир. «Могу лишь заметить, что я нравлюсь практически всем, кто меня хорошо знает. Когда манипулятивные мудаки получают шанс провернуть свои манипуляции, они всем нравятся», — ответила Рейчел. «Но нельзя ли предположить, что то же самое можно сказать и про шилкопряд?» «Можешь попробовать», — сказала Рейчел. «Но тогда я натравлю на тебя собак». «Так», — вмешалась я, — «хватит». Рейчел хмуро покосилась на меня. «Он слезняк», — прорычал Лон. «У меня в союзниках был один, кто так же разговаривал, но он не был настоящим мужчиной, ни мужества, ни...» «Манер?» — спросила чертёнок. «Мудрости? Маскулинности?» «Макеавелизма?» Откуда она вообще узнала все эти слова? Лона лишь сердито на неё посмотрел. «Каким бы он ни был, — сказала я. — Там наверху, сын. Наши цели во многом совпадают. Так что мы, насколько это вообще возможно, союзники. Никаких ссор». Рэчел расслабилась, словно по сигналу от выключателя. Она дважды щёлкнула пальцами, привлекая внимание собак. Потом, не поднимая руки, отдала команду жестом. Повернула ладонь вниз, параллельно земле. Собаки успокоились так же быстро, как и она. Я посмотрела на сатира, он пожал плечами. «Похоже, моей персоне сегодня изрядно досталось. произнес он легкомысленным тоном. «Выше пояса брони на нём не было, я видела очертания его груди и плеч. Мне показалось, что если сравнивать с Рэйчел, то он всё же был чуть менее расслаблен. Может быть, его напрягало присутствие человека, разбившего все его попытки манипуляции чистой агрессии? Пожалуй, один-ноль».